Глава тринадцатая. Маргарита. Когда Георг взял за локоть, стало жутко. Причем не столько от того, что его величество немного в ярости, сколько от мысли «вдруг на меня сейчас перескочит еще один артефакт». Тоже мне ценности. Скачут от одного человека к другому, как блохи. Кстати, правильно понимаю, что они атаковали Георга при попытке снятия? И кольцо, и браслет. Полыхнули чем-то магическим, а король даже зашипел. Я была почти уверена в атаке, но спросить боялась. Свойства кольца тоже оставались загадкой. Но тут я все-таки рискнула. Когда вышли на свежий воздух, и Георг повел по посыпанной гравием дорожке, спросила. «Ваше Величество, а это кольцо, оно вообще для чего?» Несколько секунд молчания, и мне объяснили, процедив сквозь зубы. «Защита от ядов». «Защита? Опять?» Я удивленно вскинула брови. В этот миг Георг притормозил, но сразу потащил дальше. Он был по-прежнему зол, но ощущение, исходящее от короля опасности, начало плавно сходить на нет. Татуировка, которая в какой-то момент начала пульсировать, тоже расслабилась. В районе зудевшей, ну, почти поясницы, опять воцарилась тишь до благодать. Я искренне порадовалась этому факту, а потом сказала. «Может, отпустите меня? Похоже, что ваши артефакты переходят ко мне именно после физического контакта. Как бы снова не случилось!» Король услышал. Сбавил шаг, но вместо того, чтобы выпустить, вдруг повернулся и резко притянул к себе. Я немела. Открыла рот, шокированно хватая воздуха Георг, — Лучше проведем эксперимент. Тут объятия разжались и меня подхватили на руки. Причем с невероятной легкостью. Такой, что мое онемение пошло на второй круг. Я пребывала в шоке, а Георг нес. Попавшийся нам навстречу худощавый адепт, увидав такое, споткнулся. Лишь заметив свидетелей, я очнулась. — Вы что? — взвизгнула возмущенно. — Что вы делаете? Ответом стал полный игнор. Меня несли не вглубь парка, а куда-то в сторону. Качественный мужской парфюм щекотал ноздри и немного пьянил. Сердце стучало, как шальное. Какой-то части меня сейчас хотелось, чтобы, как в романах, мол, схватил, потому что любовь. Но в романтические чувства Георга вообще не верилось. — Ваше Величество, пожалуйста, — попросила жалобным шепотом. — Увы. Леди Маргариту Сонтер проигнорировали во второй раз. Георг перестал творить дичь лишь после того, как добрались до приметного места. Посреди парка в окружении невысоких деревьев находилась небольшая круглая площадка, в центре которой высилась мраморная скульптура. Женщина держала в руках распахнутую книгу, а на постаменте было высечено «Дитаврия, первая настоятельница великого храма». и приписка мелким шрифтом «Покровительница знаний». «Может, уже отпустите?» — не выдержала я. Народа рядом не было, мы очутились одни перед строгого вида скульптурой. Король поставил на землю и окинул испытующим взглядом. Потом отступил на шаг и замер, словно ожидая, когда же на меня перепрыгнет весь его ювелирный запас. А колец и перстней у его величества было много. Ещё какая-то цепь на шее я не видела, но успела случайно нащупать. Молчание тяготило. Аромат цветов и порывы летнего ветерка не радовали. Плюс я никак не могла понять, насколько действия Георга сочетаются с местным этикетом. Нарушил он приличие или таскание леди на руках здесь в порядке вещей? «Ну и?» — подтолкнул Георг. Нет, он реально ждал, что на меня посыплется все его золото. Я развела руками и, наконец, заставила себя собраться. Выбросила из головы всю странность королевского поступка и задала самый прямой из всех вопросов. «Что мне делать с вашими артефактами? Почему так вообще произошло?» В темных глазах Георга я прочла, что он без понятия. Но мужчины в таком не признаются. В итоге прозвучало. Пока ничего. Пауза и дальше. Почему так произошло? Я мог бы заподозрить в вас воровку, леди Маргарита, но кража артефактов — это отдельный и очень сложный вид воровского искусства. Вам такое точно не под силу. Насколько могу судить, мои... И это слово он довольно едко подчеркнул. Артефакты перешли к вам добровольно. А учитывая значение каждого из них, вы, вероятно, нуждаетесь в дополнительной защите. И я стала чуточку нехорошо. Когда он объяснил про кольцо, мне тоже об этом подумалось. Но верить в опасность категорически не хотелось. Вот не хотелось, и все. «Зачем мне дополнительная защита?» спросила вслух. И фактически огребла. «Вы претендуете на обширные земли, золото и власть. Вероятно, станете очень сильной магэссой. Этого вполне достаточно, чтобы обрести сильных врагов». Я жалобно скривилась. В голове табуном пронеслись воспоминания о сложной жизни земных монархов. Там же один сплошной заговор. Мрак и жуть. «Но я под защитой короны, правильно?» Спросила осторожно. Под вашей защитой. Теперь скривился уже Георг. Безусловно. Но корона не всесильна. Я посмотрела не прежнего и напоролась на ответный, бесконечно суровый взгляд. Никогда не умела манипулировать людьми, особенно мужчинами. Но сейчас, кажется, получилось. Ведь защита подданных, особенно высокопоставленных, действительно задача короля. Сюзерен он или кто? Или он только налоги с подотчетных аристократии земель собирает? Впрочем, развивать эту тему точно не стоит. И раз эксперимент закончен, то... Ваше Величество, мы закончили, я могу идти? Монарх выглядел так, словно его вот-вот разорвет на тысячу маленьких георгов. Самое время отпустить девушку в освояси и попробовать вернуться в состояние цен Но король не пожелал. «Вы сегодня блистали», — произнес он. «Великолепно ответили на вопросы. Поздравляю». А вот теперь стало жутко. «Что, если он захочет проэкзаменовать еще раз?» Словно издеваясь, Георг указал направление и приказал. «Прогуляемся». Я, конечно, подчинилась. Мы зашагали вдоль окружающей статую клумбы. По моей спине бежали зябкие мурашки, зато татуировка молчала, не предвещая беды. После новой паузы меня действительно спросили, но к великой радости не об истории королевства или азах магии. «Вы поняли, что произошло в аудитории, леди Маргарита?» «Не совсем», — честно призналась я. «У вас огромный магический потенциал. Гигантский». — припечатал король. Я смутилась, однако уточнила. — Мы же говорим о предварительной оценке дара. Со временем ситуация, может, и поменяется? Было неожиданно, но Георг отрицательно качнул головой. — Вряд ли. Лично я очень удивлюсь, если это случится. Сейчас я хочу, чтобы вы осознали, насколько велика ответственность. — Какая ответственность? не подумав ляпнула я король сердито сверкнул глазами ваше разумеется чем выше уровень сил тем выше ответственность что тут нелогичного я качнула головой и он продолжил в том же что касается второй части испытания силы я склонен трактовать ваши искры как предрасположенность к любой из специализаций и мне интересно «Будь у вас выбор, какой дар вы бы у себя развили?» Внутри что-то дрогнуло, и я ответила опять-таки искренне. «Мне очень нравятся порталы, Ваше Величество». Георг удивленно заломил бровь. «Зачем? Обычно девушки хотят чего-то более весомого. Многие мечтают стать мастерами боевой магии, как ни странно. Второй по популярности запрос — менталистика. Даже при том, что вне официальных действий короны менталистика, в общем-то, запрещена. Я поморщилась, вспомнив встречу с баронессой Фиттер, а его величество... Стоп. И он действительно остановился, заставив остановиться и меня. Уже были прецеденты? Прецеденты чего? Не притворяйтесь, леди Маргарита, рыкнул король. Я не слепой. Я мысленно застонала. Если он такой внимательный, то мне придется сложно. Хорошо, что Георг не настоящий препод, что участвует в делах Академии эпизодически, а значит, встречаться мы будем лишь иногда. Только что делать прямо сейчас? «Я не хочу ни на кого жаловаться», — начала дипломатично. «Возможно, тот эпизод был какой-то случайностью или ошибкой. Но...» «У вашей татуировки уже был повод укусить кое-кого». Король удивился безмерно, аж лицо вытянулось. «Кто конкретно, леди Маргарита?» Прозвучало вкратчиво и опасно. «Ваше Величество, я повторяю, это была случайность?» «Да, конечно», — возмущенно рявкнул он. Посмотрел пристально и холодно, явно не понимая моего нежелания выдать нарушителя. «Или пришел к выводу, что вру?» «Хорошо», — наконец произнес он. «Не хотите говорить, не говорите, только помните, леди, что шарш нападает лишь в самых крайних случаях». «Шарш?» — переспросила недоуменно. «Так зовут змея, который переполз к вам и расположился. Хотелось бы все же узнать, где». Вторая часть фразы прозвучала особенно едко, я даже порозовела. «Далась Георгу моя попа? Или он правда думает, что я обязана показать?» «Вернемся к талантам», — произнес король. «Так почему именно порталы?» «Путешествовать хочу», — буркнула я. «Это общение становилось каким-то все более обидным. Неприятно, когда на тебя то шипят, то рычат, то рявкают. И разговариваю таким тоном, словно ты что-то должна. Для того, чтобы путешествовать, не обязательно становиться портальщицей. Можно просто купить амулеты перехода или нанять другого квалифицированного мага. Были бы деньги и влияние. Секунда и совсем уж неожиданная. Хотите, найму портальщика для вас? Мы снова шли вдоль клумбы, и я благополучно споткнулась. Георг ловко подхватил и на пару мгновений снова прижал к себе. Татушка отреагировала на его прикосновение приятным теплом, а я не поняла. Мне предложили личного портальщика? Это как в нашем мире предложить подарить машину? Лесно. Но с чего бы вдруг? Самое интереснее, мягко ответила я, не признаваться же, что я подразумевала совсем другие порталы. «Пожалуй, если бы у меня в самом деле была возможность выбирать сферу магии, которую можно освоить, и я бы выбрала умение ходить между мирами. Возможность, в случае чего, самостоятельно вернуться домой». «Личные интересы — это хорошо, леди Маргарита. Но вы же понимаете, что жизнь не так проста». «А теперь до меня дошло. Магесса с большим потенциалом представляет интерес для королевства. Я могу быть полезна стране и лично Георгу. У, -у, -у это поподос. Бабушка объясняла, что талант проявляется сам. В смысле, это не предмет моего выбора. Что получится, то получится. Это правда, но лишь отчасти. Парировал Его Величество. Склонность связана с самой личностью мага, с его желаниями, как правило, неосознанными. И, конечно, есть элемент предназначения. Но даже веря в предопределенность, глупо пускать такой вопрос на самотек. Много слов. А смысл? Захотелось застонать уже в голос. Как такие разговоры называются? Вербовка? А что отвечать? Я поняла, Ваше Величество. Да неужели? Внезапно изумился он. Иронизировал гад. Вдох-выдох, воспоминание о том, что мой контракт на два года, а в академии учатся пять лет плюс год практики под надзором профильного специалиста. То есть, как, Георг, не старайся, а меня это не касается. Шиш ему, а не завербованный сильный маг. Я подумаю. Король опять-таки иронично фыркнул. Так подумайте или поняли, леди Маргарита. «Все поняла и буду думать в направлении поставленной вами задачи», — отчеканила я, возвращаясь к официозу. Хотелось добавить, только на руки меня больше не хватайте и вообще держитесь подальше, но мне хватило ума прикусить язык. Ну а Георг кивнул с небрежностью, на которую способны только очень богатые и очень влиятельные люди. «Хорошего дня, леди Маргарита», — я украдкой выдохнула. «Сегодня вечером опубликуют списки поступивших». Продолжил монарх, заставляя опять напрячься. «Но вы можете не приезжать и не проверять. Вы в списке будете. А через два дня ждем вас с вещами». Он махнул рукой в сторону здания, скрытого за деревьями. «В общежитии Академии условия не настолько комфортные, как в вашем особняке. Но таковы правила. Под крылом у бабушки хорошим магом не стать». Я присела в реверансе, благоразумно воздерживаясь от комментариев. Потом развернулась и поспешила к дорожке, по которой мы сюда пришли. А через несколько метров почти бегом, подхватив юбки и пытаясь унять стучащее на адреналине сердце. Только добраться до ворот Академии без приключений, увы, не удалось. Когда я поравнялась с высоким фигурно подстриженным кустом, из-за этого куста вышли две девушки. симпатичные, ухоженные, в дорогих платьях. Я видела их во время испытания, но социальный статус леди был понятен и так. Представительницы высшей привилегированной аристократии. Сейчас они очень недвусмысленно заступили дорогу, и мне пришлось остановиться. Первая блондинка окинула скептичным взглядом. Вторая брюнетка понимающе прицокнула языком. «Значит, Маргарита...» произнесла первая. «Да», — ответила я, справляясь со сбитым дыханием. «Сонтер», — риторически уточнила вторая. «Все правильно», — кивнула я. Стало не то, чтоб страшно, но неуютно. Прямо сейчас я утешала себя мыслью о том, что девушки из высшего общества это не пацанки из подворотни. Бить, по крайней мере, кулаками они не будут. Но слова тоже могут ранить. и от то, на котором была произнесена следующая фраза, по коже побежал колючий холодок. «Как неожиданно! Разве Маркис Вальтер Сонтер был женат?» Я не сразу сообразила, что речь о моем как бы папе. Смысл вопроса тоже дошел не сразу, зато я успела прикусить язык, с которого едва не слетело. «При чем тут это? С каких пор нужно жениться, чтобы родить?» «Простите?» В итоге произнесла я. «Ты ведь бастард!» Блондинка не спрашивала, она утверждала. «Незаконно рожденная!» Снова захотелось парировать. «И что?» Но логика шепнула. «Мы в другом мире». «Это дома, на земле, рождения вне брака давно не является преступлением. А тут дела могут обстоять иначе». Вот только Филиния даже не намекнула. «Забыла?» или решила, что никто не посмеет потыкать наследницу в родословную. Но ведь Ойла Фитер уже поднимала этот вопрос. «Законность моего рождения вас не касается», — после паузы ровно сказала я. Брови девушек взлетели вверх в искреннем изумлении. «Что значит «не касается»?» выдохнула брюнетка и припечатала. «Ты бастард!» «Оу, как все-таки сложно оказаться неподготовленной к неприятному разговору!» Филиния не просто промолчала, она буквально подставила. «И что сейчас говорить?» «Ты явилась в академию?» — продолжила брюнетка уже возмущенно. «В приличное общество! Претендуешь на привилегии, которые полагаются лишь законно рожденным!» «Стоп!» — я выставила ладонь. «Если бы я не могла поступать вместе с вами, меня бы не допустили». «Да его величество просто опешил от твоей наглости!» — выпалила блондинка. «Поэтому и не сказал». «Георг?» — опешил. «Я аж закашлялась. Кто-то слишком плохо знает собственного монарха. Этого мужчину невозможно смутить». леди. «Я полагаю, это не вашего ума дело», — чётко произнесла я. Сладкая парочка изумилась пуще прежнего. «Она ещё и хамка», — после паузы выдала блондинка. «А чего ещё ожидать от...» Брюнетка запнулась, но всё-таки закончила. Рождённые не пойми кем». Новая пауза, и на меня посыпались едкие предположения. «Горничная, кухарка, прачка? А может, вообще подавальщица в трактире?» А вот это уже за дело. Просто речь шла о маме, а она у меня, в отличие от оставившего много лет назад отца, была. Пусть девушки говорили вообще-то о другом, о Маргарите Сонтер, о особе которую я только притворялась, но кровь вскипела. Просто моя мама лучшая, и не этим двум метелкам лить на нее грязь. «Лучше о себе подумайте». Моим голосом можно было заморозить целый океан. «Кто вы такие? Насколько чиста ваша собственная кровь?» Девицы резко выпрямились и аж подпрыгнули. Словно сам факт предположения был безумно оскорбительным. «Да как ты?» — начала блондинка. «Да что ты?» — зашипела брюнетка. «Я тоже завелась». Меня резко бросило в жар, кулаки сжались. К счастью, невзирая на злость, я понимала, что не выиграю этот спор. У меня нет информации, нет аргументов и правил, вот таких боев за голубизну крови я тоже не знаю». В итоге просто рявкнула, подражая Георгу. «Расступились! Быстро!» У девушек, судя по всему, сработал рефлекс. «А может, инстинкты включились, или они в принципе не привыкли к подобному обращению?» Но рычание помогло. Леди отпрянули в разные стороны, освобождая путь. Опомнились уже после того, как я прошла. «Ты бастард!» — воскликнула, кажется, блондинка. «Байстрючка!» «Тебе не место среди приличных леди!» — добавила вторая. «А кто-то видит здесь приличных?» Обернувшись, огрызнулась я. «Шок!» Невзирая на проблему происхождения, такого хамства аристократки не ожидали. Увы, было очевидно, что победа временная. В следующий раз они будут готовы, и так просто мне не уйти. Что ж, придется выживать. Но, может, простые люди примут меня лучше. Я запнулась, и возникло ощущение, что друзей в академии я заведу не скоро, Особенно, если король продолжит носить меня на руках.